то есть чего-то совершенно неизвестного в то время. Вмешательство нематериальных и высших существ в человеческую судьбу составляло фантастическую ее сторону, которая импонировала моему воображению. И, может быть, именно этот вечер заранил в мой разум зерно Дон Жуана из Монары, которое прорастет лишь 11 лет спустя. Утром он напрасно прождал секундантов от шлепанного хлопальщика. В свой один год он отдает укоротить портному и аналогичных услуг просит у парикмахера относительно своей прически. Результаты не слишком удачны. Когда у меня были длинные волосы, я был похож на торговцев львиной помадой, делающих рекламу своему зелью с помощью собственной головы. С короткими волосами я был похож просто на тюленя. И ровно в 10 часов 15 минут, то есть за четверть часа до назначенного срока, он является в поле рояль. Вместе с другими молодыми людьми из конторы ждет прибытие начальства. Там был Эрнест Бассе, красивый высокий блондин, которому было обещано место служащего с разрядом на 1800 франков и который оставлял вакантную свою должность делопроизводителя, в сущности переписчика документов. Благо те времена не знали фотокопий. Должность вполне пригодная для Александра после сверхштатной работы в течение какого-то времени. Затем появился заместитель начальника канцелярии Эсперанс и Полит Лосань, мужчина лет 28-30, с очаровательным лицом, обрамленным прекрасными темными волосами, надухотворенным черными глазами, полными жизни и ума, и освещенным, если можно так сказать, зубами, поразительно белыми и ровными, которым могла бы позавидовать самая кокетливая из женщин. Само собой, разумеется, Александр тотчас же дал себе обещание завоевать этого человека. В этот момент послышались в соседней комнате шаги важные, размеренные, какие должны быть у начальника канцелярии, и вызывали удар. Сын небогатого крестьянина, он не скрывал своего происхождения, был честолюбив, но честен, и скорее карьерист, чем Парвеню. Он принял Александра любезно сообщил, что воспользовался не только рекомендациями Фуа, но также и особенно настойчивыми рекомендациями Девиолена. Александр был ошеломлен, глубоко взволнован. Папаша Кнут, стало быть, простил его. И в значительной степени именно благодаря ему он мог покинуть Кнут, Велеркатре. Он не заставит себе напоминать о том, что надо пойти поблагодарить довиолена. Потоже кнут себе не изменяет. Если Александр и здесь намерен сочинять свои непристойные пьесы и свои жалкие стихи, он будет иметь дело с ним. Александр больше не позволяет себе красоваться, он вырос. Нет, он не стремится стать ни вторым Корнелем, ни новым россином или Ольтером. Другого хочет он достигнуть. Подразумевается стать Александром Дюма Великим. На это странное самомнение, неизменное с детских лет, папаша Кнот уже не реагирует ударом под зад коленом. Он только грозится в случае, если Александр осмелится добраться до него, Символически сын идет к нему без страха и лапзает дважды от себя и от имени своей матушки. Обезоруженный Девиолен предлагает ему денег, затем, опомнившись, гонит его из своей конторы, и так он с ним потерял слишком много времени. Александр жаром принялся за работу, пустив дело свой самый лучший почерк когда вдруг дверь канцелярии отворилась, и он услыхал приближающиеся к нему шаги. «Уже лицемер, как старый служака, я притворился настолько поглощенной своей работой, что никакой шум не мог меня отвлечь».